Глава 57. Запад. В подземелье Аскалонского дворца ждала казни убийца священной крови. Собран, сколько знал ее лот, совсем не склонная к кровожадности, пожелала для Венц казни четвертованием. Но герцоги духа отсоветовали волновать народ в такие зыбкие времена. Лучше было покончить с делом тихо и быстро. Ночь, промерив шагами дворцовые дворы, собран смягчилась чашницу ждала плаха и без толпы в присутствии горстки свидетелей во взгляде венц обращенным к тем кто пришел посмотреть как она умирает не было раскаяния разлайн стояла в стороне в траурном уборе на волосах лот знал что она не горюет по бабке но предательство запятнало имя всей семьи благородный коридор штиль поддерживал ее обхватив за талию Он прискакал из замка Курдайн старинного родового поместья Венц, чтобы утешить супругу в этот горестный час. Лот стоял рядом с ними, рука об руку с Маргарет. Тут же была Сабран в ожерелье, полученном в подарок от матери на двенадцатый день рождения. Обычай не требовал присутствия приказни королевских особ, но Сабран сочла бы малодушием поступить иначе. В сводчатом подвале выстроили и затянули темной материи невысокий помост. Когда часы пробили десять, Венц подняла лицо к свету. «Я не прошу милости и не извиняюсь», — сказала она. обрахтль был грешником и паразитом. Розариан Беретнет была шлюхой, а Сабран Беретнет — внебрачная дочь, которая никогда не выносить дочери. Она скрестила взгляды с Сабран. «Я, в отличие от нее, не пренебрегала долгом. Я карала по справедливости и готова вступить в рыцарский чертог, где встретит меня святой». Сабран не опустилась до перебранки, но лицо ее застыло, как лед. Кузина Разлайн, также надевшая траур, забрала у Венц плащ и кольцо с печатью и завязала ей глаза. Палач стоял тут же, опустив руку на рукоять топора. И Гренвентс встала на колени перед плахой, с прямой спиной осенила лоб знаком меча. С именем святого произнесла она: "Я умираю". С этими словами Венц опустила голову на плаху. Лоту вновь вспомнилась королева Розариан, чья смерть была и в половину не столь милосердна. Палач усмехнул топором. Когда тот упал, упала и голова чашницы. Никто не издал ни звука. Слуга за волосы поднял голову, показал всем. Священная кровь рыцаря справедливости ручьем текла на колоду плахи, и еще один слуга собрал ее в кубок. Когда тело, укрыв саваном, убрали с помоста, кузина Венц подошла к Разлайн, и та выступила на шаг вперед. Кольцо с печатью обычно носили на правой руке. но ее руку Костоправ закрыл лупками. Разлайн протянула левую, и кузина надела на нее кольцо. «Ее милость, дама Разлайн Венц, герцогиня справедливости!» провозгласил мажордом. «Да будет она праведна в своих поступках ныне и навсегда!» Венц умерла. Тень чашника никогда больше не ляжет на низкое королевство. Собран сидела в любимом кресле в личных покоях. На каминной полке потрескивал отмеряющий время светильник. Она едва ли хоть слово проронила с тех пор, как услышала от Эды историю Калайбы. Дослушав, попросила вернуться под крышу, и остаток ночи они провели, укрывшись за занавесками балдахина. Эда, уставившись в матерчатый потолок, молча обнимала королеву. Сейчас та как будто прикипела взглядом к собственным ладоням. Эда видела, как она разминает себе костяшки, трёт подушечкой большого пальца остальные, гладит рубин коронационного кольца. «Собран», — позвала Эда, — «в тебе нет её силы». Собран стиснула челюсти. «Если во мне её кровь, я сумею овладеть отливной жемчужиной», — сказала она. «Что-то от неё живёт во мне». «Без звёздной пади, без плодов апельсинового дерева тебе не дастся ни одна из ветвей магии. Ты не волшебница», — уверила Эда. «И превращение в змея тебе не грозит». собран упорно терзала себе кожу ногтями. Эда потянулась удержать её руки. «О чём ты думаешь? О том, что, скорее всего, я бастард. Что веду род от лжеца и лесной хозяйки, той самой, кто лишила меня дочери, И что на таком основании не выстроишь доброго дома?» Ее волосы разделили их как занавес. «Что я вся насквозь ложь?» Дом Беретнет совершил много доброго. Его происхождение к этому не касается. Эда не выпускала ее руки. «Что до твоего рождения?» Это означало бы, что твой отец жив. «Разве это не хорошо?» «Я не знакома с Гианом Харла». Для меня всегда и во всем отцом был благородный Вилстан Чекан, — тихо ответила Сабран. А он мертв. И моя мать, и Обрахт, и другие. Головная скорбь прочно завладела королевой. Эда разминала ее руку, пыталась согреть, тщетно. Все равно не понимаю, зачем она вонзила в меня тот шип. Сабран другой рукой коснулась живота. Она, если не лжет, любила свою дочь, Сабран первую, «А я ее крови!» «Калайба теперь в разводе с человеческим родом!» «Ты ее крови, но этой связи мало для любви!» «Она желает только твоего трона», — сказала Эда. «Нам, наверное, никогда ее не понять. Надо только помнить, что она в союзе с Безымянным, и значит, враг нам!» В дверь постучали. Вошла рыцарь-телохранитель в серебряном доспехе. «Королева!» — с поклоном сообщила она. «Только что прилетел голубь из Бригстода. Срочное донесение от ее высочества княгини Льете из дома Льявелин». Она вручила письмо и вышла. Собран взломала печать, повернулась к свету и стала читать. «Что она пишет?» — не вытерпела Эда. Собран носом потянула воздух. «Называет дату. Третий день. Третий день этой весны». Эда опустила глаза. Она готовила себя к ужасному известию, но что-то в ней знала заранее. Тысяча лет на исходе. Стало быть, Непора с Клеолиндой связали безымянного на шестой год от основания Сколона? Сабран оперлась ладонями на край камина. Времени у нас немного. — Довольно, чтобы пересечь бездну, — сказала Эда. — Собран, ты должна немедля послать на восток посольство с предложением союза. И мне надо отправиться с ними, искать вторую жемчужину. С двумя мы сумеем хотя бы снова связать его. Нельзя так очертя голову бросаться за бездну», — напряженно возразила Сабран. «Прежде я должна написать к правителям Востока. На сейки и в лакустрине казнят всякого чужестранца, ступившего на их берега. Мне придется получить их дозволение на высадку посольства». «Нет времени. Переписка займет не одну неделю». Эда шагнула к двери. «Я отправлюсь вперёд на быстроходном судне и...» «Тебе жизнь недорога?» — с горячностью вопросила Сабран. Эда остановилась. «Сколько недель я считала тебя погибшей после твоего побега из эскалона? А теперь ты собралась за море, без защиты, без брони, в места, где тебя ждёт смерть или плен? Я уже собиралась в такие места, Сабран, когда ехала вниз». Устало улыбнулась ей Эда. «Выжила тогда, уцелею и теперь». Собран стояла, зажмурившись, до белизны в костяшках сжав руки. «Знаю, тебе надо ехать», — проговорила она. «Упрашивать тебя остаться — все равно, что ловить в клетку ветер. Но прошу тебя, Эда, подожди. Дай мне собрать посольство. Во множестве сила. Не уходи одна». Эда крепче сжала дверную ручку. Собран была права. несколько дней ожидания, потерянные для дел на востоке дни, но они помогут ей сохранить голову. Она вернулась в комнату, сказала: "Я подожду". Сабран с полными слез глазами кинулась через всю комнату и обняла ее. Эда прижалась губами к ее виску и с силой притянула к себе. Судьба жестоко обходилась Сабран. Дама-почивальни умерла рядом с ней во сне, супруг у нее на руках. Мать у нее на глазах. Дочь так и не сделала первого вздоха. Отец, если он был ей отец, сгинул в искалине, в недоступных ей краях. Ее всю жизнь терзали потери. Неудивительно, что она держалась с таким трудом. «Помнишь нашу первую прогулку? Ты рассказывала мне про птичек-любовников, как они всегда узнают песню супруга, даже если долго были разлучены», — шепнула ей Эда. «Мое сердце запомнило твою песню, а твое — мою. и Я всегда буду к тебе возвращаться». «Я принимаю твое слово, Эда Асакнара». Эда старалась запечатлеть в памяти тяжесть ее тела, ее запах, точный тембр ее голоса, запереть их в себе. «Орлак останется тебя сторожить. Я его затем сюда и привела», — сказала она. Он брюзга, зато верен и запросто порвет в клочья Виверну. Я буду хорошо о нем заботиться, — Собран отстранилась. Мне надо сейчас же встретиться с оставшимися герцогами духа, обсудить посольство. Как только Совет добродетелей соберется целиком, поставлю перед ними этот восточный вопрос. Если показать им отливную жемчужину и объяснить значение названной даты, уверена, они меня поддержат. «Они будут упираться всеми силами», — предсказала Эда. «Но у тебя золотые уста». Собран кивнула без особой уверенности. Эда оставила ее озирать из окна город. Она спустилась в открытую галерею под королевским солярием. Отсюда открывалась дюжина увитых зимними цветами балкончиков. Уже у дверей своей комнаты она услышала за спиной шаги, мягкие как войлок. Эда молча обернулась. Красная дева стояла в луче солнца. Губами она зажимала в выдолбленную из дерева духовую трубку. Стрелка пронзила рубаху, не дав Эде даже вздохнуть. От ее укола расходилась смерть. Половицы ударили ее по коленям, едва не раздробив кость. Эда подняла дрожащую руку к животу, нащупала тонкую стрелку. Убийца подхватила ее, и опустила на пол. «Прости меня, Эдас!» «Найруй!» — с кашлем выдавила Эда. Она знала, что этот день настанет. Ее старожки — не преграда для сестер-обители. Расплавленное стекло заливало ей жилы. Мышцы вокруг стрелки сократились в усилии сдержать яд. «Ты родила!» — сумела сказать Эда. Глаза цвета охры смотрели на нее сверху. «Девочку!» Помедлив, ответила Найруй. «Я не хотела, сестра, но настоятельница приказала закрыть тебе рот». Эда почувствовала, как Найруй стягивает с ее пальца кольцо, кольцо ее заветной мечты. «Где жемчужина? Белая жемчужина!» Ответить Эда не могла. Она уже почти не чувствовала своего тела. Странное ощущение, будто ребра растворяются. Когда Найруй потянулась к ее горлу за жемчужиной, Эда сжала и выдернула стрелку из живота. Как ей было холодно, будто весь огонь ушел из нее, оставив одну золу. Безымянный! В агонии выдохнула Эда. Весной! Третий день весны! Что здесь? Собран! В ее голос извинил страх. Найруй была стремительно, как стрела. Слезящимися глазами Эда проводила бывшую сестру которая, укрыв рот шелковой маской, исчезла за ближайшим балконом. По колоннаде простучали шаги. «Эда!» — ахнула, обхватив ее собран. «Эда!» Ее черты размывались. «Посмотри на меня, Эда! Пожалуйста, посмотри! Скажи, что она тебе сделала! Скажи, какой яд!» Эда хотела заговорить, еще хоть раз назвать ее по имени, попросить прощения, что не сдержала слова. «Я всегда буду к тебе возвращаться». Темнота окутала ее коконом. Вспомнилось апельсиновое дерево. «Только не ты, Эда, пожалуйста!» Голос отдалился. «Пожалуйста, не оставляй меня здесь одну!» Она подумала обо всем, что было между ними от танца свечей до первого соприкосновения губ. А потом все мысли отступили. На эскалоном садилось солнце. Лот смотрел на освещенные окна алебастровой башни, где обсуждал помолвку с Востоком совет добродетелей. Эда лежала в кровати. Губы черные, как ее волосы, корсет расстегнут, открывая булавочный укол на животе. Сабран не отходила от нее, не отводила взгляда, словно боялась, отвернувшись, оборвать хрупкую связь ее с жизнью. За стеной бродил по саду оролак. Его с большим трудом уговорили выйти, чтобы королевский лекарь мог осмотреть Эду, да и тогда он щелкал зубами всякий раз, как тот касался больной. Доктор Бурн кружил вокруг ее постели, как стрелка по циферблату. Измерял пульс, щупал лоб, рассматривал рану. Когда он, наконец, снял очки, Сабран встрепенулась. — Дама Нурта отравлена, — сказал врач. Но чем я определить не могу. Впервые вижу подобные симптомы. «Жестокая сестра», — сказал Лот. «Вот название яда». Яд должен был убить насмерть. Эда снова победила судьбу. Королевский лекарь нахмурился на его слова. «Впервые слышу о таком яде, сударь, и не знаю, как от него очистить». Он перевел взгляд на Эду. «Королева, мне кажется, дама Нурты погрузилась в глубокий сон». «Быть может, она проснется или нет. Мы можем только поддерживать в ней жизнь, сколько возможно, и молиться за нее». «Ты ее разбудишь», — прошептала Сабран. «Ты найдешь способ. Если она умрет...» Голос у нее сорвался, и королева обхватила голову руками. Королевский лекарь поклонился. «Извиняюсь, Ваше Величество, мы сделаем все возможное». Он ретировался. Когда дверь за ним закрылась, Сабран стала бить дрожь. «Я проклята в колыбели. Лесная хозяйка наслала мне на голову свои злые чары. Она не сводила глаз Седы. Я лишилась не только короны. Все, кого я люблю, гибнут, как роза зимой. И всегда у меня на глазах». Маргарет, стоявшая по другую сторону кровати, теперь подсела к ней. «Не думай так. Ты не проклята, Саб». Ласково, но твердо сказала она. «Эда не умерла, так что не будем ее оплакивать. Мы будем за нее драться и за все, во что она верит». Мэг взглянула на Эду. «А вот что я тебе скажу. Я не выйду за Ториана, пока она не проснется. Если она надеется, что эта глупость избавит ее от хлопот с моей свадьбой, то сильно заблуждается». Лот занял оставленное Маргарет место. и прикрыл губы сжатыми кулаками. Эда, даже истекая кровью в лазии, не казалась такой беспомощной. В ней не осталось ни жизни, ни тепла. «Я поплыву на восток», — хрипло проговорил Лот. «Чтобы не решил совет добродетелей, я отправлюсь за бездну с посланием от тебя, Саб, чтобы заключить союз и искать приливную жемчужину». собран очень долго молчала. За стеной леденящий взвыл Аралак. «Я попрошу тебя в первую очередь отправиться к Вечному Императору Дрангьену Лаксенгу. Он холост, что позволяет нам предложить ему больше, чем другим. Если он согласится на союз, то убедит и государя Сейки». Лот с болью в сердце слушал ее. «Я пошлю с тобой двести человек. Если вы пробьетесь к Вечному Императору, то должны выглядеть достойны королевства Енисского». она встретила его взгляд, проси его с его драконами встретить нас над бездной в третий день весны у тебя не будет времени вернуться и обсудить условия в инисе. я доверяю тебе заключить этот союз к нашей выгоде чтобы добиться желанной цели лоту комната уже теперь показалась похожа на склеп, встряхнув эту мысль он подошел к эде отвел завиток волос у нее за ухом. Он не позволял себе думать, что прощается навсегда. Собран с достоинством поднялась с кресла. Ты обещала ко мне вернуться, сказала она Эдди. Королевы не забывают данных им обещаний, Эда Сакнара. На сколах у нее застыли желваки. Лот взял королеву под руку и бережно вывел из комнаты, оставив на посту Маргрет. Он шел рядом с Собран в конце коридора. Силы, наконец, оставили ее. Лот подхватил седавшую на пол королеву на руки и позволил ей рыдать, словно выплакивая разбитую душу.